Глава 38. Одиночество сильных Джей Йорк не верил никому, кроме себя. Это не тот мир, к которому все привыкли. В случае смерти здесь тебя даже хоронить никто не станет. Максимум выкинут в канаву, так о каком доверии вообще может идти речь? На самом деле в глубине души Джей Йорк прекрасно понимал, что вероятность их спасения коалиции крайне мала. Планета Оракула может быть очень маленькой, но управляющая ей организация обладает могуществом сравнимым с могуществом великой державы. К тому же, пусть коалиция имеет большую военную мощь. Это не авторитарный орган. Все решения там принимаются путем долгих обсуждений. Более того, после исчезновения целой эскадрильи коалиция непременно перейдет к позиции осторожности. Полномасштабное спасение. Разумеется, оно будет, только на это нужно какое-то время, год, а может два. Так что главное продолжать жить! Любой ценой. Джейрк выбрал команду Мантянь, потому что она представляла из себя действительно неплохое убежище. В отряде имелось два бойца земного ранга, и хотя девушка-командир казалась вечно холодной, фактически она очень мягкосердечная. Двух этих факторов было достаточно, чтобы он влился в коллектив и не показывал свое недовольство. К тому же Мантянь весьма симпатичная. Чем опаснее становилась обстановка, тем больше амбиций просыпалось в его сердце. Джей Йорк даже начал подумывать о том, чтобы подчинить себе эту девушку. В конце концов, независимо от условий, человек должен стремиться получить от жизни максимум. Но все это было до появления в Союз Синя. «Мы не преступники, не дикари. Мы выдающиеся курсанты коалиции Млечного Пути, которые не должны забывать о принципах демократии. Не исключаю, что план Союз Синя может сработать, однако я не согласен с тем, что нужно начинать действовать именно сейчас, и думаю, со мной будут солидарны многие из нас». Не говоря ни слова, некоторые члены команды в рядом с Джеем, они явно сговорились заранее. Увидев эту сцену, еще несколько людей засомневались. Откровенно говоря, они действительно не хотели рисковать, особенно после того, как Сэй и Син сказал, что их жизни так или иначе окажутся под угрозой в этом путешествии. все таки задания на получение времени выглядят менее опасными, так зачем оно надо? К тому же, даже сняв браслеты, они все равно не смогут покинуть это место. В чем тогда смысл? Сей синь смотрел на маень в ожидании ее ответа. Девушка подумала немного, а потом решительно устремилась вглубь тернового леса. Мэнка с Юань занем одобрили ее выбор и двинулись следом. Они не няньки, чтобы вечно опекать остальных, хотя этот лес опасен, все прошли через специальную подготовку. Если кто-то не хочет рисковать, это его право. Бояться смерти это нормально. Но не стоит забывать, что никто никому ничего не должен. Союзин остался равнодушен ко всему произошедшему. Бесхребетность наименее необходимое качество, особенно в этом месте. Но что тут поделаешь? Далеко не все кадеты военных училищ способны дорасти до настоящих воинов. В одном из баров Аслана Лиер сидел за стойкой и пил в гордом одиночестве. Можно сказать, что его команда выступила вполне достойно. Во время проведения полуфинала общественное мнение в Солнечной системе разделилось. Кто-то болел за них, кто-то за Саламандр. Однако теперь о династии никто больше не вспоминал. Какие же люди забывчивы. Судя по последним новостям из дома, даже в Академии Зевса появилось много сторонников Саламандр. Это словно секта, которая промывает всем мозги. Но самым отвратительным был момент, когда у него попросили взять интервью. Узнав причину интереса к своей персоне, Эльер приложил все усилия, чтобы его улыбающееся лицо не исказилось гримасой гнева. Оказывается, журналист решил узнать его мнение, потому что он тоже землянин и в прошлом выступал на IG под командованием Ванжена. Неужели он, великолепный король Лир, опустился на самое дно? Тем не менее, Лир пил не для того, чтобы запить свою тоску. Ему просто нужно было тихое место, где можно побыть в одиночестве и одновременно разобраться в своих мыслях. Результат финала не имеет значения, даже проиграв в Саламандры не станут менее популярными. Об этом человеке перестанут вспоминать только если он окажется полностью разгромлен». Элиер задумывался над тем, чтобы доставить ему дополнительные хлопоты. Например, в прессу может просочиться история о любви между Ван и Айной. Однако он быстро отказался от этой затеи, слишком по-детски. К тому же Кэшавэн не станет бездействовать в таком случае, так что можно самому угодить и выратую для другого яму. Что касается Линьфэна, этот парень хоть и общался с ним вполне дружелюбно, на самом деле всегда смотрел на него свысока. Теперь Лер прекрасно это понимал, и потому больше не задумывался о сотрудничестве с ним. Размышляя обо всем этом, он пришел к выводу, что по-прежнему надеяться можно только на святое учение. А раз так, значит, сейчас ему нечем противостоять Ван Джену. Лер прекрасно отдавал себе отчет, что это все больше походит на навязчивую мысль, однако пока он не уничтожит этого парня, у него попросту не получится добиться успеха нигде. Тем не менее, он должен быть терпеливым, к счастью, терпения это его сильная сторона. Пока ты жив, всегда есть надежда, что подвернется удобный случай. Непобедимых нет, надо только дождаться, когда твой враг допустит ошибку. В этот момент послышался звонок его Скайлинка: Драп! Молодой господин, она еще не нашла ничего полезного. Эльер натянул мрачную улыбку. Кажется, кое-кто очень быстро привык к беззаботной жизни. и уже забыл свое прошлое положение. Надави на я, Пускай ускорится. Я умею быть добрым, но у всего есть свои границы. Слушаюсь, молодой господин. Стой. Забудь, что я сказал. Она слишком полезная пешка, так что нужно использовать ее с большой осторожностью. Пусть работает в том же ритме. Связь прервалась, и Лер покрутил бокал в своей руке. Напиток в нем назывался «Мозг-зомби». Кошавань находилась в своей комнате, Она отклонила приглашение на ужин и теперь в тишине смотрела на световой экран. Однако, хотя перед ее лицом постоянно мелькали изображения, взгляд женщины был рассеянным. Дело полностью вышло из-под ее контроля. Изначально Кашавань вообще не относилась ко всему этому серьезно. Даже подумывала о том, что если Ван Джен всё-таки станет чемпионом, она просто сделает обещанной принцессой свою дочь. Это поставит его в очень неудобное положение. Тем не менее, разумеется, это вообще никак не сработает. незачем отрицать реальность и заниматься самообманом. К тому же основная причина, по которой она потеряла контроль над ситуацией, заключается в том, что Ван Жен теперь не просто какой-то там безызвестный студент, с которым можно разобраться без лишнего шума. Если в финале не случится разгромной победы над ним, то его смело можно будет назвать человеком этого года. Он завоевал сердца людей, и пока этот фундамент не разрушен, нечего и думать, пока этот фундамент не разрушен». Несомненно, SAIG смогли сделать Ванжена знаменитым за одну ночь, однако, как у политика высшего звена, у нее есть способы очернить его имя за такое же короткое время. Это немного рискованно и очень сложно, но если все хорошенько просчитать, то должно получиться. Только вот, как на это отреагирует Тайна, как на это отреагируют сторонники Ванжена. Губернатор Дейдара Титан уже публично заявил о своем расположении к Ванжену, к тому же к нему еще присоединились и монорасцы. Независимо от их намерений, они не будут сидеть сложа руки и ничего не делать. Империя Аслан еще не достигла неограниченной власти над всеми, так что поступать таким образом – это все равно, что наплевать на всякую осторожность. Внезапно Кашавень почувствовала полное бессилие. Если бы она действовала более решительно в прошлом, то, возможно, сегодня бы ее положение не оказалось бы столь затруднительным. Но теперь оставалось лишь признать свою главную ошибку, она слишком недооценила этого голодранца». Нормальные люди либо сдаются, либо ломаются под таким давлением, а этот парень... Кашавэнь вспомнила взгляд Ван Джена и тяжело вздохнула. Как бы там ни было, ей необходимо принять решение. Кто-то может спокойно сидеть и ждать, но для нее это непозволительно. Только теперь уже не важно, выиграет Ван Джен или нет. Вопрос в том, как разделить двух людей. На самом деле есть еще один вариант – сделать императрицей Хуи Инь. Только вот Кашавен никак не хотела этого. Да... Когда-то она отбросила все свои мечты ради служения Родине, однако заставить сделать то же самое свою дочь было не в ее силах. У каждого свои границы допустимого, и подобное выходило за ее границы. С определенной точки зрения это можно было назвать эгоизмом, тем не менее, Айна и правда больше подходит на роль главы государства. К тому же Кашавань от многого отказалась, взяв власть в свои руки, поэтому ей хотелось, чтобы хотя бы ее дочь жила счастливой и свободной. Ведь что такое могущество? Это проклятие вечного одиночества.